Витька сидел на колесе «Фортуны», том самом, чье вращение давало институту электроэнергию. При моем появлении он взглянул на часы и сообщил «Когда решу помирать, тебя за смертью пошлю. Девять минут шел, магистр К Витькиным издевательствам я привык. Проигнорировав м магистра Корнеев прекрасно знал, что я до сих пор хожу в учениках-чародея, я осмотрелся. Машинный зал производил странное впечатление Вначале из-за темноты я заметил лишь Витьку, который светился бледным зеленым светом. С опытными чародеями такое случалось при сильном магическом переутомлении. Теперь же передо мной открылась вся картина. Между огромными трансформаторами застыли странные темно-серые статуи, изображающие бесов. Через мгновение я сообразил, что это и есть бесы из обслуживающего персонала. Кто-то, и я был на сто один процент уверен, что это Витька, наложил на них заклятие окаменелости. А вдоль колеса фортуны, походившего на блестящую ленту, выходящую из одной стены и входящую в другую, застыли Витькины дубли, неподвижные и почти неразличимые. Была в дублях одна странность. Каждый последующий был немного ниже предыдущего. Те, которых я еще мог разглядеть, выглядели просто пятнышками на цементном полу, но у меня появилось страшное подозрение, что они вовсе не являются крайними в этой дикой последовательности. «Когда я позвонил, тебе везло?» Внезапно поинтересовался Корнеев. «Что? Ну, у меня Удан завис. А после?» «Что после?» «После звонка. Тебе везло или нет, дубина?» Печально и тихо спросил Корнеев. «Нет, я упал, потом лифт». Я замолчал. Я все понял. Лишь теперь, наблюдая за Витькой, я осознал, что он сидит на колесе, но остается неподвижным. Колесо фортуны остановилось. — Это я! — с напускной гордостью сказал Витька. — Да? — с внезапной дрожью в голосе поинтересовался я. — Я его остановил! — зачем-то уточнил Корнеев. — Как? — Дубли видишь? Я сделал дубля и дал ему приказ крепко держать колесо фортуны и производить следующего дубля, уменьшенного в размерах и с той же базовой функцией. Схватившись за голову, я простонал. «Научил я тебя, Корнеев, базовая функция. Ты, может, еще на бумаге эту программу составил?» «Ага», — подтвердил Витька, и с людоедской радостью добавил. «А вчера у тебя на Алдане проверял». могучая машина и что вышло что число дублей будет бесконечным а сила торможения ими колеса бесконечно большой вот так и вышло остановили они колесо фортуны вскоре мне стала ясна вся картина происходящего витььки для его грандиозной идеи превращения всей воды на земле в живую не хватало самой малости устойчивости процесса Придуманная им цепная реакция перехода обычной воды в живую останавливалась от шума проезжающей машины, чиха-кощея или выпадания града в соседней области. И тут-то Витьку осенило. Если остановить колесо фортуны в тот момент, когда процесс перехода воды идет хорошо, то удача останется на его стороне. Вся вода в мире станет живой. Для исцеления ран надо будет лишь облиться из ведра или залезть под душ, чтобы вылечить ангину, прополоскать рот. Врачи станут ненужными, войны потеряют смысл. И Витька придумал гениальную идею с бесконечным количеством дублей, что будут с бесконечной силой тормозить колесо. План его удался лишь частично. За те секунды, пока колесо фортуны останавливалось, лаборантка в отделе универсальных превращений уронила Умклайдет на диван, инвентарный номер 1123. Результаты были катастрофические. Вода стала превращаться не в живую и даже не в мертвую, а в дистиллированную. Ничего страшного в этом не было, во всяком случае, пока процесс не дошел до морей и океанов. Но шел он теперь безостановочно, ибо колесо фортуны стояло. В этот самый миг жизнь людей радикально изменилась. У меня, так же как у Корнеева и еще примерно половины человечества, началась нескончаемая полоса невезения. У Эдика Ампериана и прочих счастливчиков началась бесконечная полоса удач. Бесконечная. Я даже зажмурился от осознания этого факта. Я представил, как Ампериан поет меня своим горе-утолителем. И он действует. Я становлюсь счастливым, хоть мне и не везет. У меня ломается Алдан, а я доволен. У Витьки не получается простейшее превращение, он тоже счастлив. Потому что Эдик изобрел... Да что я привязался к Эдику? Человечество отныне разделилось на две категории – везунчиков и неудачников. Представив, как меня сочувственно хлопают по плечу везунчики, я не выдержал и заорал. «Корнеев, запускай колесо обратно! Немедленно!» «Не могу», — хмуро сказал Корнеев. «Что я, дурак, что ли? Сам знаю, надо запускать, пока магистра не узнали». «Позора не оберешься!» Последнюю фразу он произнес с мечтательным выражением, словно смакуя предстоящий позор. «Почему не можешь?» Я поправил очки и растерянно оглядел бесконечный ряд дублей. «Прикажи им, пусть толкают колесо со своей бесконечной силой! Черт бы ее побрал!» Одно из стоящих вблизи изваяний слегка шевельнулось. Витька вперил в него грозный взгляд, и черт окаменел вторично. «Глаз нет, да? Совсем слепой!» С акцентом ампериана, но с собственной грубостью поинтересовался Корнеев. «Лопнул обод у колеса, видишь?» Я подошел к колесу и убедился, что двухметровой ширины лента действительно разделена тонкой щелью. Концы разрыва подрагивали, словно кончики стальной пружины. — А зарастить нельзя? — шепотом поинтересовался я. — Ты же это умеешь? Помнишь, червонец мне склеил? Витька грустно кивнул и докончил свой печальный рассказ. Оказывается, когда колесо фортуны остановилось, оно тут же лопнуло. Концы обода стали дергаться, носиться по залу, разбрасывая дубли и перекручиваясь во все стороны. Когда, наконец, ошалевшие от неожиданности дубли и перепуганные, а от этого грубой более чем обычно Корнеев поймали их, установить, где левая, а где правая сторона, где верх, а где низ ленты, уже не представлялось возможным. Корнеев кое-как совместил концы порванного обода, но уверенности в своей правоте не имел.